Глава 18. Лика. Лика, может, ты хоть чая выпьешь? Чувствую, как Настя присаживается на мою кровать и осторожно кладет ладонь мне на плечо. Не хочу. Я лишь сильнее сворачиваюсь в позу эмбриона. А скорее, не могу. Любая мимолетная мысль о приеме пищи, и я тут же лечу обнимать белый фаянс. С того момента, как стало понятно, что месячные все таки не придут, прошло примерно недели две или около того, потому что я потерялась во времени. Я даже успела побывать в стадии отрицания, делая вид, что ничего такого и не случилось. Ходила на пары, активно проявляла себя на лекциях, семинарах, под обеспокоенные взгляды Насти. Я старалась делать все, чтобы не думать о двух полосках. Мне так было проще. И даже умудрилась за неделю ни разу не пересечься в университете с Громовым. А может, его и никогда не было в моей жизни? В какое-то мгновение мне стало казаться, что все это было дурным сном. Пока в одно прекрасное утро меня не накрыла такая суровая токсикозная реальность, что я целый день не могла отползти от белого друга. Это продолжается уже больше недели. Запахи, вкусы, звуки. Тошнит меня от всего, даже от собственного дыхания. Находиться в университете стало невозможным, потому что большую часть пары я провожу, закрывшись в кабинке туалета. Мне хватает косых взглядов уже из-за того, что когда-то доверилась не тому человеку. А терпеть перешептывание еще и потому, что могу прямо посреди пары без разрешения вылететь за дверь — это перебор для меня. Поэтому уже несколько дней я просто лежу в комнате общаги, стараясь даже не двигаться. «Лика, ты когда ела в последний раз?» Строго интересуется Настя, сжимая мое плечо. Облизываю сухие губы, стараясь не представлять образы еды перед собой. «Вчера, вроде». Бормочу я. И кажется, это было несчастное яблоко и пара кусочков булки, которые простились с моим желудком почти сразу же. «Так нельзя!» «Настя, отстань от меня, пожалуйста!» Пытаюсь нацедить во рту хоть немного слюны, чтобы не так сильно соднило сухое горло, но становится лишь еще противнее. «Может, тебе лучше взять больничный и вернуться домой?» Соседка продолжает камнями накидывать мне свои вопросы. «Ты родителям хоть сказала?» Я прерывисто вздыхаю и лишь сильнее прижимаю лицо к подушке. Мысль о том, что мне нужно рассказать это родителям, наводит еще больший страх, чем принятие того, что причина моей круглосуточной тошноты совсем не шоурма. «Куда вернуться?» — шепчу я с нарастающим чувством тревоги. «В трешку, в которой живут шесть человек». Мама, папа, младший брат и сестра после развода с двумя детьми. Да я прям с выпускного бежала оттуда, так что пятки сверкали. И что мне сказать? Здрасте, я круглая идиотка. А скоро стану еще круглее, потому что беременна? Лика, если не собираешься делать аборт, то и молчать дальше бред. И вообще, ты когда оповестишь о своем положении Громова, а? Меня откружинивает от подушки, стоит только настя заикнуться об этом. «Одно его имя, фамилия. Мы самый адский триггер». Сажусь на постели и уверенно смотрю подруге в глаза. «Никогда! Не хочу и не буду!» Через стиснутые зубы и с болью в груди цежу каждую букву. «Мне ничего от него не нужно!» А Настя лишь с укором качает головой. В ее глазах целое бездна осуждения. «Это тебе не нужно, а вашему ребенку? Она опускает взгляд на мой живот, а я инстинктивно прикладываю к нему ладонь, сминая пальцами ткань футболки. Под ней еще абсолютно плоско, но сердце уже взвивается от одной только мысли, что я ведь теперь не одна. «Моему ребенку, ясно?» Марк выбор свой обозначил тогда, предложив вызвать мне такси. «Лика, а вдруг он решит помочь материально или еще чем?» Не унимается Настя, разглядывая меня уже как велика мученица. Пусть поперхнется своими деньгами или засунет себе в зад, а еще лучше, отдаст на очередной ботокс своей кукле. Бросаю это с такой злостью, заполняющей душу, что в прямом смысле становится тошно. И я как-нибудь сама разберусь. Откидываюсь обратно на кровать и демонстративно поворачиваюсь к Насте спиной. Не хочу говорить об этом, ничего не хочу. Разве что во мне греется желание послать всех и вся к чёрту. Я даже не понимаю, это злость на себя или уже на всех на свете. Меня ничто и никто не заставит подойти к громову. Девочки чуть ли не каждый день толкуют об этом. Только ни единая живая душа и знать не знает, как болит и жжета меня внутри. Классно, ты разбираешься, находясь целыми днями здесь. Настя уже сама повышает на меня голос. Скоро пузы на нас полезят, а ты все лежишь. Сходи на прием в женскую консультацию хотя бы. «Тебя же тошнит сутками, Лика!» «Да хватит! Отстань!» Сама не понимаю, как перехожу на крик, а тело сильнее группируется, сворачиваясь клубком на кровати. Потягиваю согнутые колени к груди и прижимаюсь к ним лбом. «Я не хочу разговаривать. Ничего не хочу. Я не понимаю, что делать дальше. Ни черта не понимаю, что вообще сейчас происходит. Вы можете отвалить и не лезть с вопросами. Мне просто страшно. И плохо. Очень плохо. Я...» «Боже, горло опять берет в тиски нестерпимая тошнота!» Глубокий вдох и выдох уже не помогают. Резко выпрямляюсь и, зажав рот ладонью, отталкиваю плечом сидящую рядом Настя, и подрываясь с кровати в сторону двери ванной. У меня еле находятся силы, чтобы успеть упасть на колени прямо на пол в объятия фаянсового друга. Болезненные спазмы дерут изнутри до черных мушек перед глазами. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я пластилиновыми руками хватаюсь за стену и снова поднимаюсь на ноги. Я дрожу до стука зубов, и когда встречаюсь со своим отражением в зеркале, висящим над раковиной, отшатываюсь от себя же со слезами. Склокоченные волосы прилипли к щекам, которые уже каким-то образом успели стать впалыми, а темные круги под глазами вообще пугающе выделяются на фоне белых потрескавшихся губ которые просто сливаются с поганисто-бледным цветом лица. И по мне ползет такая жалость к самой себе, что душевая заполняется не только шумом воды из-под крана, но и моими всхлипами. Это вообще когда-нибудь кончится? Но, как бы там ни было, громов раз навсегда вычеркнут из моей жизни. Даже несмотря на то, что теперь во мне есть крохотная часть его самого. От этой мысли по коже прокатываются мурашки. Я все еще плохо верю в происходящее, хоть оно в прямом смысле выворачивает меня наизнанку. Кое-как умываюсь и на ослабевших ногах плетусь обратно в комнату. Где-то в голове стучит мысль, что скоро пойдут вторые сутки, как я без еды. Все съеденное мной долго во мне не сидит, но я должна поесть хоть что-то. А пока делаю всего пару шагов к Настасье, все еще сидящей на моей кровати, и застываю, потому что перед моими глазами становятся две а может, даже и целых три Насти. «Лика, ты чего?» Голос соседки глохнет у меня в ушах с каждой секундой. А потом я даже не успеваю испугаться, когда все меркнет передо мной, как по щелчку. Звуки, ощущения и свет.